Эпилог. Виолетта Берхарт, герцогиня Найтрок, наследная принцесса Хантрока. Некоторое время спустя. В тот день мы так и не вернулись в храм, а сорванную свадебную церемонию отложили на неопределенный срок. Мой новоприобретенный дедушка и вовсе настаивал провести церемонию в Хантроке, к неудовольствию королевы-матери Софии, настаившей на Эридане. Нам же с Уильямом было не важно, где она состоится. По законам Фейри мы и так уже были мужем и женой, о чем напоминали наши золотистые метки. Сославшись на пережитые мной потрясения, мы с войлом сразу уехали в Найтрок. Наше появление в безнадежно испорченных свадебных нарядах верхом на Норде вызвало знатный переполох. Даже обычно невозмутимый Чарльз Монро не смог сдержать эмоций, ведь каким-то образом слухи о моем похищении уже успели достигнуть замка. Управляющий так распереживался, что пришлось использовать магию, чтобы успокоить его. Я была рада вернуться в замок, который вместе с его обитателями уже успела полюбить всем сердцем и даже стала считать домом. Когда мы добрались до наших покоев, единственными желаниями было принять горячую ванну, перекусить чем-нибудь и уснуть в объятиях друг друга. Что мы и сделали предварительно попросив слуг унести из спальни запасную кровать за ненадобностью. Так как кардинально Адриан решил проблему с Рен-Овис, не обрадовала Демиана и генерала Шторма. С ее гибелью оборвалась и ниточка, которая могла привести к колдунам, что помогли ей с побегом. Как позже выяснилось, засада на мосту тоже была подстроена ими. Один из задержанных сознался, что им хорошо заплатили, чтобы они напали на принца и герцога. Лицо заказчика скрывал Балахон, но наемник с точностью описал необычное украшение, что заметил на его груди и даже смог его нарисовать. Это был тот же или очень похожий накопитель магии, который использовал похититель девушек с кровью Фейри. Дарья осталась в лесу, чтобы помочь ему восстановиться от разрушений, нанесенных темной магией. Спустя три дня Дриада приехала в Найтрок. Ей настолько понравилась библиотечная башня, что она буквально поселилась там, отказавшись от предоставленных ей лучших гостевых покоев. Часто я слышал от нее негативные высказывания в адрес короля Эридана. Демиан страшно ее раздражал. Она так и не смогла ему простить, как легко он поверил анонимной записке и обвинил графа Райса в похищениях. А вот с Адрианом Дриада наоборот сработалась. По просьбе принца она научила его использовать все возможности поискового кристалла Берхардов, который он так и не вернул в хранилище. Оказалось, что все это время он неправильно его использовал. Пока Киран Шторм занимался активной подготовкой новых стражей, чьи ряды значительно попередили после многочисленных чисток и проверок генерала, присмотром за иской занялась сама королева-мать. Ее Величество, давно мечтающее о внуках, нашла в девочке настоящую отдушину и не переставала баловать малышку, что ее отец не слишком одобрял. Матерью девочки в самом деле оказалась пропавшая дочь Виконта из Мидлстоуна, которую родной отец собирался продать замуж за престарелого графа, чтобы поправить свое материальное положение. Киран подтвердил это, увидев копию портрета своей возлюбленной. После долгих раздумий он все-таки отправился в Мидлстоун, чтобы выкупить оригинал портрета и подарить Иси в память о матери. На встречу с Виконтом он отправился под видом деревенского кузнеца, скрыв свой статус и новое воинское звание. С портретом единственной дочери жадный Виконт расстался на удивление легко, получив за него нескромную сумму, погасившую почти все его долги которых за минувших семь лет с побега наследницы значительно прибавилось. На радостях он даже не спросил, откуда такие деньги у простого кузнеца. Уже позже, когда до алчного аристократишки дошло, что у него есть внучка, пусть и незаконно рожденная, но которую можно выгодно в будущем выдать замуж, он попытался подать прошение королю Иридана, чтобы получить право единоличной опеки над Исой. Категоричный отказ – Как и королевский запрет приближаться к его дочери, виконту вручал лично генерал Шторм. Поиски колдунов развернулись полным ходом не только в Редане, но и других союзных королевствах. Наступив на гордость Бернард фон Хантраг, даже заключил перемирие с правителем Аруна. Толчком к этому решению послужила моя дружба с баронессой Манта, оказавшейся приятной во всех отношениях девушкой. Будучи богатой наследницей. Елена Мант устала отклонять предложение о замужестве от кавалеров, желающих заполучить руку, сердце и щедрое приданное, в числе которого бизнес по производству самоходных повозок, спрос на который за последние недели особенно сильно вырос. Вот только единственный мужчина, который интересовал баронессу, внимание ей оказывал исключительно как пациентке, а флирт со стороны девушки принял за признаки раннего инсульта. Моим любимым местом в замке был сад. Помня, как это место дорого моему Уильяму, я решила восстановить его с помощью своего дара. Уилл старался сделать все, чтобы рядом с ним я чувствовала себя счастливой, так что это было меньшее, что я могла сделать для него. В один из дней я увидела распустившиеся на веточках сирени первые крошечные цветы. Я так обрадовалась, что не сразу заметила, что в потайном кармане платье, Завибрировала и засветилось мамино зеркальце, которое я всегда теперь носила с собой. Это был первый раз, когда Селена смогла выйти со мной на связь. Русалочка выглядела расстроенной и подавленной. Владыка был очень зол на нее и запер в подводном дворце Септентриона, запретив покидать его добрачные церемонии с наследником Западного моря, которая должна состояться до сезона смены течений» так что времени помириться с братом и уговорить его отменить свадьбу оставалось совсем немного. Я пообещала, что мы с Дарьей обязательно попробуем придумать, как помочь Селене, если у нее не выйдет договориться с владыкой. Погрузившись в свои мысли, я не сразу заметила, что в саду уже не одна. Когда меня крепко обняли, бесшумно подкравшись со спины, я счастливо улыбнулась, откидывая голову назад и подставляя шею для поцелуя. Напугал. Пожурила я Уилла, едва не мурча от удовольствия, когда его губы коснулись чувствительного местечка за ушком. «Знал, что найду тебя здесь». Довольно усмехнулся он, усаживаясь на скамейку и утягивая меня к себе на колени. «У тебя все в порядке? Мне показалось, ты была чем-то расстроена». Со мной связалась Селена. Я пересказала ему наш разговор с русалочкой. М да. многозначительно протянул супруг, накручивая на палец мой локон. «По себе знаю, как паршиво, когда за тебя решают, с кем тебе следует связать жизнь, и искренне сочувствую твоей подруге». «Кстати, как там Адриан?» – спросила я. «Ему понравился новый тонизирующий травяной сбор, что я передавала?» «Хочешь узнать, подействовало ли зелье и вернулась ли к брату стертая память?» Догадался Уилл и покачал головой. К сожалению, нет. Эх, я уже перепробовала все способы, какие знала. Расстроилась я. Он совсем-совсем ничего не помнит о том, что произошло у обрыва. Нет, покачал головой Уилл. Но... Что? Уилл задумчиво пожевал губу, размышляя, стоит ли мне говорить. Последние дни Адриан ведет себя тревожно. Ему уже кажется, что за ним кто-то следит. Все-таки признался он. Он стал настолько подозрительным, что с мушкетом не расстается, даже когда спит или моется. Один раз даже приказал вынести из своей спальни все зеркала, потому что ему показалось, что ночью отражение в одном из них пошло рябью. «Что-то мне подсказывает...» Усмехнулся Уильям, забирая у меня зеркальце, что я все это время сжимала в руках. Что его подозрения не безосновательны. Сдержать улыбку у меня не получилось. Как думаешь, у них есть шанс быть вместе? Спросила я, крепче прижимаясь к любимому мужчине. Я слишком хорошо знаю своего кузена. Выдохнул Уилл мимолет, нацелуя меня в макушку. Он обязательно найдет ее. Стереть воспоминания можно из памяти. Но не из влюбленного сердца. Конец книги читала Алефтина Жарова.